около 700 грамм. Миндальная мука 50 грамм. По желанию или увеличиваем количество муки на 50 грамм. 16 грамм разрыхлителя. Тертая цедра одного апельсина. Хорошенько перемешиваем в миксере размягченное масло и сахар. Затем по одному, продолжая перемешивать, добавить два яйца. Очищаем от кожуры и хвостика и хорошенько разминаем хурму.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 Все хорошо перемешиваем и перекладываем смесь в форму диаметром 24 см, предварительно смазанную маслом и посыпанную мукой. Выпекаем при температуре 170-180 градусов, примерно 1 час 20. Проверяем зубочисткой, как пропекся. Не удивляйтесь долгому печенью, с фруктами в тесте оно дольше будет сыроватым. Без миндальной муки легко можно обойтись